Студия «Медиакнига» представляет Андрей Ефремов Фантазия Книга вторая Дотянуться до звезд Читает актер Станислав Федорчук Глава первая Космический Робинзон Первым делом тщательным образом изучил меню малого промышленного копира. Один раз я уже лопухнулся, и повторение урока мне не требовалось. Для моего зачаточного звания рекрут первой ступени было открыто крайне мало полезного функционала этого девайса, изготовленного из сплава магии и технологий, но кое-что узнать все же удалось. Каждое отверстие малого промышленного копира соответствовало определенным материалам, которые было необходимо туда загружать. Каждая ячейка имела свой индикатор наполненности и при нажатии на соответствующий сенсор выдавала голографическое окно с общим списком содержимого. Первым делом я перетаскал в прибор все выплавленные мной слитки металлов, которых во время разбора завала скопилось достаточно много. Капир с легкостью проглотил их и разве что добавки не попросил, а мне выдал следующую информацию. Железо хорошего качества, первый уровень, 568 килограмм. «Медь хорошего качества, первый уровень, 764 килограмма. Олова низкого качества, второй уровень, 76 килограмм. Алюминий низкого качества, второй уровень, 43 килограмма. Ага, значит, так будет совсем, что я загружу в бездонный недра копира». «Отлично. Только что мне потом с этим делать?» Пробурчал себе под нос. «Не он. Хватит страдать ерундой». «Оэми сказала, что нужно делать. Пошли валить мобов», — высказал свое мнение вечно голодный демон. «Потерпишь. Нужно разобраться в открывшихся возможностях. Или ты предлагаешь мне продолжать охотиться на мобов голыми руками?» Ответа не последовало, и я продолжил знакомиться с возможностями прибора «Гуардиан». Магазин рецептов, который меня так порадовал вначале, при детальном осмотре немного разочаровал. Нет, там было очень много всего полезного, начиная от энергетической кирки с превосходным уроном или бластера, который у гуардианцев может использовать маг, и заканчивая добывающими ресурсы механизмами на магической тяге. Но все рецепты стоят денег, а потом еще и нужно заполнить копир нужными для крафта ресурсами. Причем многие позиции списка добыть самостоятельно довольно проблематично, если в принципе возможно. Поэтому готовые рецепты изделий изучать подробно в данный момент нет ни малейшего смысла. Все это работа на дальнюю перспективу, и ею можно будет заняться в минуты отдыха. Сейчас же нужно понять, сможет ли копир помочь мне усилиться в данный момент. И такая возможность у него оказалась. Функция конструктора – это просто шедевр древнечеловеческой мысли гуардианцев. Немного покопавшись в многочисленных менюшках, я мгновенно оценил потенциал и пришел в прекраснейшее расположение духа, чего за собой в последнее время не замечал. Конструктор позволял придумывать различные изделия из загруженных в копир материалов. От качества ресурсов зависел конечный результат, выводимый в отдельном окне меню. Причем можно было играться с количественным составом различных металлов и других ресурсов, которые я хотел видеть в конечном изделии. И от этого изменялись его свойства, и вся информация выводилась в том же окне. Мне не придется вслепую и, что самое главное, собственноручно вытачивать или выплавлять заготовки, или измельчать травы и подбирать нужные концентрации зелий, и делать еще кучу различных манипуляций. Все сделает копир. По сути, в мои руки попал анализатор, ну или компьютер, способный намного облегчить процесс крафта. Осталось только перетаскать сюда свои запасы и поиграться с настройками. Причем, если комбинация окажется откровенно паршивой, я даже не потрачу ресурсы, а просто сброшу настройки и начну заново. Идеально. Для того, чтобы перетаскать свое добро, убил полдня. Все же грузоподъемность перса оставляет желать лучшего. Еще бы решить вопрос с точкой респа, чтобы в случае чего не пришлось бежать до станции. Но, возможно, когда получу доступ в другие помещения, такой функционал откроется. Когда копир принял в себя все мои запасы, приступил к работе в конструкторе. Провозиться пришлось долго, пока не подобрал оптимальное соотношение дерева и металла для будущего посоха. Самая большая проблема была в усилителе магии, который, как я выяснил, анализируя некоторые чертежи гвардианцев, является основной убойной силой оружия. Вернее, проблема была связана с отсутствием у меня этого самого усилителя. Я в основном качался на крысах, не решаясь фармить более опасные виды местной фауны, поэтому разнообразием ингредиентов похвастаться не мог. В принципе, «Железа крыса подходят в качестве усилителя. Только стихия не моя, и урон будет уменьшенным. Да и плевать. Самое главное, что в посохе будет как минимум пять слотов под заклинание. Мало, конечно, но это все равно лучше, чем два. А со временем найду усилитель получше. А когда подкачается навык по созданию предметов и оружейник, то получится создать что-то более убойное. Первая попытка крафта с треском провалилась. Весь процесс высвечивался в отдельном голографическом окне. Со склада было изъято необходимое количество ресурсов и появилась полоса загрузки крафта. Как только она начала заполняться, сложный узор, вырезанный в камне пола, начал испускать магический свет. Через мгновение это свечение передалось на текст, расположенный по периметру, и все пространство от пола до потолка засветилось разными цветами, перетекающими из одного в другой, полностью лишая меня возможности увидеть, что происходит внутри. Секунд десять полоска загрузки медленно заполнялась, но примерно на половине этого процесса вдруг исчезла, и свечение моментально угасло. «Вот подстава!» — прошепел я. «У меня осталась только одна ветка магической ивы. Если запарю следующий крафт, придется делать деревянную часть из радужного дерева, а оно значительно хуже для магического оружия». Догадаться, что крафт завершился неудачей, труда не составило. «Зато новый навык дали. Дальше будет легче», — прокомментировал неудачу демон. «Тут он прав. Навык действительно дали. Причем в перспективе очень даже полезный, поэтому, не задумываясь, его принял». Вам доступен ремесленный навык «Изобретатель». Шанс создать рецепт изделия плюс 5% за каждый уровень навыка. Шанс успешно изготовить изделие по собственному рецепту плюс 5% за каждый уровень навыка. Шанс получить дополнительные свойства во время изготовления любого изделия плюс 1% за каждый уровень навыка. Важная информация. Если предмет создан с помощью материалов, добытых самостоятельно больше, чем на 81%, шанс на успешное создание повышается на 20%. Желаете принять? Вторая попытка завершилась моим триумфом. Основную работу, конечно, сделал копир, но мой вклад в общее дело тоже был существенным, ведь именно я добыл все эти ингредиенты. Посох получился даже немного лучше ожидаемого, хоть и не дотягивал до своих аналогов, которые можно было приобрести в «Империи Магас», причем не дотягивал довольно существенно. Во второй раз иллюминация повторилась — Полоска крафта заполнялась секунд 30, и когда дошла до конца, на каменном полу в самом центре появился сконструированный мной посох, а система влезла с очередной порцией важной информации. Важная информация. Вы создали рецепт изготовления посоха из магической ивы с использованием железа, меди, олова, алюминия, огненной железы огнекрыса, кожи огнекрыса. Желаете назвать изобретение самостоятельно или сгенерировать случайное? «Важная информация. Вы можете выложить ваш рецепт на аукцион, и каждый, кто пожелает им воспользоваться, будет платить назначенную вами сумму за минусом комиссии». «Ну, конечно, разработчики не упустят своего заработка». «Жадные вы», — в очередной раз в сердцах произнес я. «Но теперь стало понятно, почему в первый раз создать предмет не получилось, да и прошлые попытки созидания достаточно часто проваливались». Работать без рецепта намного сложнее, а до текущего момента у меня не было соответствующего навыка. Насколько я понял, шанс создать рецепт у меня был всегда, вот только до этого момента мне еще ни разу не посчастливилось это сделать. Но с новым навыком процесс должен пойти куда быстрее, ведь изобретать придется много, а значит и навык будет быстро расти. Немного подумав, назвал изделие «Посох огнекрыса». Так короче, да и вряд ли я стану делиться столь посредственным рецептом с кем-то еще. Позору потом не оберешься. Когда название гордо заняло свое место, осмотрел оружие, с которым предстоит продолжить охоту. Название. Посох огнекрыса. Изготовитель неон. Тип обычный. Урон 95. Дополнительный урон огнем плюс 20. Только для магов огня. Особенности. Кожа огнекрыса повышает прочность предмета на 15%. Прочность – 25 из 25. Слотов под заклинания 6. Требования – с 6 по 10 уровень персонажа. Стоимость продажи – 2000 кредитов. Уже что-то! Сумма продажи, конечно, немного угнетает. Изначальные ингредиенты, наверное, стоят в разы больше. Но если подумать, то это достаточно логично. Кто даст нормальную цену за откровенно хреновый предмет без прибавок к характеристикам? Начинающие мастера долго работают в минус, прежде чем научатся делать что-то стоящее. Ладно не он, хорош прохлаждаться. Вон Оеми уже занервничала, энергии в накопителях осталось совсем чуть-чуть, Пора переходить к массовому геноциду, местной флоры и фауны. Весь следующий месяц превратился в адский фарм-марафон, лишь изредка прерываемый на добычу нужных мне материалов. Я работал по 20 часов в сутки и отправлялся спать только вымотанным до предела. Приходилось торопиться, шанс успеть навстречу с Лизой еще оставался, поэтому я как мог подхлестывал собственную активность». Энергохранилище исследовательской станции оказалось поистине необъятным, и чтобы заполнить его энергией в одиночку, пришлось очень сильно постараться. Больше всего бесили малая грузоподъемность перса и тот факт, что приходилось тратить много времени на перетаскивание кусков мяса, содержащих концентрированную ману. Но со временем этот процесс немного облегчился. По мере того, как я приступал к уничтожению более сильных мобов, начали появляться новые возможности. Количество разнообразных ингредиентов росло, что открывало массу перспектив. Экспериментировать в конструкторе удавалось не очень часто. Я старался побыстрее выполнить задание ОИМИ и перейти на новую рекрутскую ступеньку. Но, тем не менее, удалось создать несколько полезных предметов. Для начала сделал сумку из кожи некророга. Немного покопавшись в доступных мне материалах, удалось придать ей свойство снижения веса, что облегчило процесс транспортировки добычи. А рог этого моба отлично подошел в качестве усилителя магии для нового посоха. Правда, пришлось еще пару раз слетать на респ. Магическая Ива по-прежнему не желала делиться своими ветками просто так. А искать способы более гуманного извлечения столь полезного ингредиента для крафта было откровенно влом. Но оно того стоило. Новый посох состоял на две трети из магической древесины, а на треть — из рога-некророга, дающего бонус к урону магии тьмы. И это обстоятельство меня сильно порадовало. Пусть прибавка пока не столь ощутимая, основная мощь мага зависит от степени прокачанности заклинаний, но это все равно прибавка, и она никогда не бывает лишней. Путем титанических усилий прокачал за месяц целых 25 уровней. И к тому моменту, как энергонакопители станции оказались заполненными под завязку, мой персонаж взял планку 50 уровней. Не знаю, много это сейчас или не очень, я уже больше полугода не был в обитаемых мирах. Спасибо козлу Воробьеву, придушить бы его по-тихому. Но пока не моего полета эта птичка. Свободные очки решил оставить в неприкосновенности, пока не решу проблему с транспортом. Сражаться с игроками мне не надо, а с мобами можно справиться и так. Зато на двойном опыте первооткрывателя, да с наличием премиум аккаунта, все параметры персонажа, заклинания и умения росли как на дрожжах. Итоговые цифры скопленных очков выглядят довольно прилично. Удалось заработать 125 очков характеристик, 50 свободных очков заклинаний и 5 очков умений, и это в плюс к тому, что у меня было сэкономлено и раньше. По мере прокачки открывал новые заклинания, которых скопилось уже достаточно много, и пользоваться всеми не представлялось возможным. Тем более, что слотов в крафтовом оружии было по-прежнему мало. Мой лучший результат — 10% поэтому решил немного схитрить. Чтобы постоянно не тасовать заклинания, я решил скрафтить несколько магических жезлов, дать им разные названия и закрепить за каждым определенный набор заклинаний. Схема сработала. Так в моем распоряжении появился жезл с бафами, который я доставал по мере надобности и накладывал на себя всевозможные улучшения, тем самым постоянно прокачивая эту ветку заклинаний. Два жезла с атакующими заклинаниями, включая дебафы, И защитный жезл. По мере прокачки решил отказаться от посохов. Все же двуручное оружие — это не мое. Пусть урон у жезлов меньше, зато можно взять сразу два, и это будет намного удобнее. Заклинания в боевых жезлах разделил по принципу длительности каста. В один зарядил мощные и мано заклинания, имеющие длительный кулдаун. А во второй, наоборот, залил заклинание с меньшим ураном, но быстрым откатом, чтобы не оставаться безоружным и иметь возможность постоянно наносить урон. Новая тактика ведения боя понравилась мне даже больше, чем прежняя, так как громоздкий посох все же сильно мешал, а жезлы удалось сделать довольно компактными, стилизовав их под бластеры гуардианцев. Настроить магнитные крепления на бедре тоже оказалось довольно просто, хватило пары минут копания в настройках скафандра. В случае необходимости можно очень быстро закрепить жезлы и выпустить теневые крюки. К моему сожалению, сделать это одновременно не получилось. Заклинания довольно бодро росли только с первого на второй уровень. Дальнейшее развитие существенно замедлилось, а прокачать их с четвертого на пятый уровень не удалось и после месяца активного использования. Из этого опыта я сделал вывод, что оптимально будет качать их до четвертого левела, а потом уже вкладывать очки. «Нет, задроты, конечно, могут продолжать и дальше, но у меня нет столько времени и, что более существенно, желания». С умениями тоже было все непросто. Рост есть, появившаяся шкала прогресса заполняется после каждого использования, но очень медленно. А вообще я вывел одну закономерность. Если просто активировать умение и ничего не делать, то прогресса практически нет. То есть купить премку, тупо сидеть в ЛК и качаться не получится, толку не будет. Прогресс начинает капать только во время выполнения специфических действий. Например, «Бег в тени качается только тогда, когда я бегаю, и так совсем». Когда я апнулся до 50-го левела, система выдала очередную полезную информацию, что теперь можно прокачать умение с 3 на 4 уровень путем вложения 5 очков умений. На самом деле грамотный ход, ведь не все могут найти, а потом и пройти данж, хотя ценник откровенно грабительский. На более высоких уровнях начали давать всего по одному очку умений за 5 левелапов. Судя по логике разрабов, эквивалент золотому кристаллу умений тоже должен появиться, только он явно не понравится игрокам. Результатом моих мучений стал комментарий о ИМИ. «Молодец, рекрут первой ступени, энергоснабжение исследовательской станции 100%. Поддерживай его на уровне не ниже 61%, чтобы не получить штраф». «Ах ты, консервная банка летающая, еще и условия мне ставит!» «Ладно, стерпим». Следующий этап — восстановление охранной системы первого уровня. Вот список необходимых материалов. За прошедший месяц уровень умения лингвистика немного подрос, и общаться с Оеми стало намного легче. Она больше не путала окончания, да и вообще стала более «живой». Программа зажгла голограмму, на которой я прочитал длиннющий список ресурсов, состоящий позиций из 100, не меньше. «Засада!» — проскрежетал сквозь стиснутые зубы я, ознакомившись с требованиями древнего механизма, и услышал, как заржал демон. Некоторые позиции были подсвечены зеленым, сигнализируя, что требуемое количество ресурса уже имеется на складе, но большинство горело красным. «Работай, Неон, нечего расслабляться», — продолжил издеваться Дэйм. «А я послал его в такое далекое путешествие по наиболее темным местам человеческого организма, что демон даже зааплодировал подобранным мной аллегорием». Выпустив пар, принялся за дело. «Работа сама себя не сделает». Единственным приятным моментом было то, что область, где можно получить тот или иной ресурс, подсвечивалась на карте что существенно облегчило поиски всего необходимого. Но проблема заключалась в том, что некоторые ингредиенты можно было добыть, имея лишь определенный уровень развития ремесленных навыков, и мой изнурительный месячный фарм-марафон сменился не менее выматывающим двухмесячным марафоном-добывающим. За счет того, что удалось побегать по просторам неисследованные никем планеты, удалось обнаружить очень много новых видов растений и животных, что принесло существенный прирост к Экспе и свободным очкам характеристик. Когда я матерился на демона, то и не подозревал, что это задание о имя кажется столь выгодным в плане прокачки, и потраченное время явно пошло на пользу общему прогрессу моего персонажа. Я нашел 118 разновидностей новых экземпляров флоры и фауны, что принесло мне 590 тысяч опыта и 118 свободных очков характеристик. Уровень за это не получил. Там нужно уже больше миллиона экспо для очередного левелапа. Но свободные очки характеристик значительно усилят перса. Исследовать неизведанные планеты невероятно выгодно. Интересно, а много в техномагии таких? Скорее всего, не очень. Слишком жирный бонус». Если удастся найти живую планету, то мобы и растения там будут общеизвестные и помимо бонуса прокачки особого профита не получишь. Ну и ресурсная база, естественно. Но малым числом игроков много не заработаешь, а когда в системе появится больше четырех человек, все бонусы закончатся. Разработчики не идиоты, продумали все хорошо. Когда я, наконец, собрал все необходимое и загрузил это в малый промышленный копир —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 «Гуардианские кредиты плюс 500», «Репутация соими плюс 10», «Работоспособность исследовательской станции восстановлена на 10%». «Ну, наконец-то!» — выдохнул я, когда знак возле противоположной от входа стены сменил индикатор с красного на зеленый. Но пройти на второй уровень исследовательской станции прямо сейчас не получилось. ОИМИ подлетела к копиру и запустила процесс крафта. Через 10 минут... По обе стороны от знака стояли два робота, высотой с меня, вместо рук, у которых имелись дуло бластеров диаметров сантиметров шесть, и с таким трудом добытые ресурсы исчезли без следа. она, похоже, имеет доступ к чертежам гуардианцев», — подметил наблюдательный демон. «Отвечать ему я не стал. А смысл? Все равно, пока у меня не хватит ресурсов создать что-либо по технологиям древней расы». Тут нужна хорошая подготовка, да и мой ранг в иерархии гуардианцев слишком низок, чтобы рассчитывать на чего-то стоящие рецепты. Вам доступно задание «Тайна древних. Шаг второй. Описание». Вам присвоено звание «Рекрут второй ступени». Это звание позволяет вам получить доступ на второй уровень исследовательского центра цивилизации «Гуардиан». Сложность – средняя. Цель – средняя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 Если провозиться с первым уровнем пришлось три месяца, то сколько придется восстанавливать второй? А потом, если есть второй, то есть и третий, четвертый, возможно, и пятый. Этак придется ковыряться тут лет десять. У Олега нет столько времени, а без него шансов узнать, как выбраться из игры, немного. Понять, что именно не предусмотрели разработчики во время проектировки игры без человека, знающего всю внутреннюю кухню, нереально. «Спокойно, не он Ты еще не был внутри второго уровня. Все может быть не так плохо, как ты себе надумал». После глубокого вдоха и выдоха сказал я сам себе. «А может быть, все еще намного хуже». Тут же влез со своим комментарием демон. «Вот скотина ехидная, опять вывел из равновесия». Глаза роботов-охраняющих проход мигнули зеленым цветом, подтверждая мой доступ, и я дотронулся до символа на стене. Стены тут же пришли в движение, открывая двухметровый ширины проход на второй уровень исследовательской станции Гвардианцев. Так как скафандр был деактивирован, мне в лицо дохнуло затхлостью и пылью. Похоже, где-то в недрах горы есть отверстие, через которое внутрь проникал песок. Ойми проскользнула в проход первый и зажгла аварийное освещение — Она облетела довольно просторное помещение и зависла возле дальней стены, выпустив из своего чрева провода. Слава всем игровым богам, если они, конечно, здесь существуют, что энергетическое хранилище у станции одно. Именно поэтому его заполнение энергии и заняло так много времени. Сначала в помещении второго уровня, превышающем по размерам предыдущие примерно вдвое, загорелся тусклый красный свет, Но уже через минуту, когда Оеми протестировала все узлы, зажегся легкий, не слепящие глаза, дневной свет. «Проклятие!» — вырвалось у меня, а демон вновь заржал. Помещение в точности копировало уже виденную мною комнату, только все оборудование было больше по размерам. На полу был занесенный песком круг большого радиуса, заполненный все теми же выгравированными узорами и текстом. Только на этот раз радиус его составлял метров пятьдесят. У одной из стен обнаружил средний промышленный копир, на котором горел индикатор отсутствия воды, и в принципе все. Больше бегло осмотр ничего не дал. «Рекрут второй ступени. Вам нужно заполнить хранилище среднего копира водой. Приступайте!» Безучастным голосом дала задание Оеми, а я в отчаянии стукнулся головой о стену, выбив из персонажа пару хитов. «Неужели мне предстоит проделать те же самые манипуляции еще раз?» «Если ты решил самоубиться о стену, то это не лучший метод, не он. Могу подсказать более интересное решение. Не смог оставить ситуацию без своего едкого комментария внутренний паразит. «Да отвяжись не до тебя!» — окрысился на демона я и обреченно пошел к копиру. На этот раз заполнял хранилище воды часа три, попутно обдумывая, как поступить, если ситуация начнет повторяться, но к конкретному выводу прийти так и не удалось. Оими выдает задание последовательно, и без выполнения предыдущего приступить к следующему не получится. Но вот, наконец, индикатор зажегся зеленым, и она запустила процесс очистки помещения. Энергоснабжение станции 98% рекрут второй ступени. Следующий этап — восстановление охранной системы второго уровня. Вот список необходимых материалов. Словно озвучивая решение суда, приговорившего меня к расстрелу, сухо произнесла О.И.М.И. Когда я изучил список, то бессильно опустился на каменный пол. Некоторых ингредиентов на этой планете не было, либо их местоположение не было известно О.И.М.И. Напротив этих позиций вместо локации поиска горели вопросительные знаки. «Не стоит унывать, мой невнимательный друг!» — прошелестел в голове голос демона. «На твоем месте я бы осмотрел помещение получше». «Да что это изменит?» — меланхолично ответил ему я. «Похоже, организм начал впадать в апатию или сразу в депрессию. Это может изменить все!» Таким же веселым голосом ответил Дейм. «Если бы ты был чуточку внимательнее, то заметил бы, что в этом зале имеются еще две закрытые двери, и индикатор одной из них горит зеленым». Я встрепенулся, отгоняя все негативные чувства, и с надеждой более внимательно осмотрел стены. Демон оказался прав. После очистки помещения от песка стали отчетливо видны символы открытия дверей, и один из них действительно горел зеленым». Словно пьяный, пошатываясь на подгибающихся ногах, я отправился к нему и с замиранием сердца нажал на магический знак, светящийся нежно-зеленым цветом. Каменные створки отодвинулись в стороны, открывая моему взору хорошо освещенный и чистый ангар, который, к моей несказанной радости, не был пуст.